Второе. Планетологи пытают штурмана, а радиооптик пытает планетологов. «Кто готовил этот обед?» — спросил Быков. Он оглядел всех и снова уставился на кастрюльки. Михаил Антонович тяжело со свистом дышал, навалившись грудью на стол. Лицо у него было багровое, отекшее. «Я?» — смело сказал Мулар. А в чем дело? спросил Дауга. Голоса у всех были сиплые, все говорили с трудом, едва выталкивая из себя слова. Мулар криво улыбнулся и лег на диван лицом вверх. Ему было плохо, так Масибу больше не падал, и тяжесть становилась непереносимой. Быков посмотрел на Мулара. Этот обед вас убьет, сказал он. Съедите этот обед и больше не встанете. «Он вас раздавит, вы понимаете?» «О, черт!» — сказал Дауга с досадой. «Я забыл о тяжести!» Мулар лежал с открытыми глазами и тяжело дышал. Челюсть у него отвисла. «Съедим бульону», — сказал Быков. «И все. Больше ни кусочка». Он поглядел на Михаила Антоновича и оскалил зубы в нерадостной усмешке. «Ни кусочка!» — повторил он. Юрковский взял половник и стал разливать бульон по тарелкам. «Тяжелый обед!» — сказал он. «Вкусно пахнет!» — сказал Михаил Антонович. «Может быть, дольешь мне еще чуть-чуть, Володенька?» «Хватит!» — жестко сказал Быков. Он медленно хлебал бульон, по-детски зажав ложку в кулаке, измазанном графитной смазкой. Все молча стали есть. Мулар с трудом приподнялся и снова лег. «Не могу», — сказал он. «Простите меня, не могу». Быков положил ложку и встал. «Рекомендую всем пассажирам лечь в амортизаторы», — сказал он. Дауга отрицательно покачал головой. «Как угодно. Но, Молара, уложите в амортизатор непременно!» «Хорошо», — сказал Юрковский. Дауга взял тарелку, сел на диван рядом с Моларом и принялся кормить его с ложки, как больного. Молар громко глотал, не открывая глаз. «А где Иван?» — спросил Юрковский. «На вахте», — ответил Быков. Он взял кастрюлю с остатками супа и пошел к люку, тяжело ступая на прямых ногах Юрковский, поджав губы, глядел в его согнутую спину «Все, мальчики», — сказал Михаил Антонович жалким голосом «Начинаю худеть, так все-таки нельзя Я сейчас вешу двести с лишним кило Подумать страшно» И будет еще хуже Мы все еще падаем немножко Он откинулся на спинку кресла и сложил на животе отекающие руки Затем поворочился немного, положил руки на подлокотники и почти мгновенно заснул Спит, толстяк, сказал Дауга, оглянувшись на него Корабль затонул, а штурман заснул «Ну, еще ложечку, Шарль!» «За папу!» «Вот так!» «А теперь за маму!» «Не могу!» «Простите!» Пролепетал мулар. «Не могу!» «Я льягу!» Он лег и начал неразборчиво бормотать по-французски. Дауга поставил тарелку на стол. «Михаил!» Позвал он негромко. «Миша!» Михаил Антонович раскатисто храпел. «С «Сейчас я его разбужу!» Сказал Юрковский. «Михаил!» Сказал он вкрадчивым голосом. «Миди!» «Миди -ми со специями!» Михаил Антонович вздрогнул и проснулся. «Что?» — пробормотал он. «Что?» «Нечистая совесть!» — сказал Юрковский. Дауга поглядел на штурмана в упор. «Что вы там делаете в рубке?» — сказал он. Михаил Антонович поморгал красными веками, потом заерзал на кресле, едва слышно сказал. «Ах, я совсем забыл!» и попытался подняться. «Сиди!» Сказал Дауга Так что вы там делаете? И на кой без? Ничего особенного Сказал Михаил Антонович И оглянулся на люк в рубку Право, ничего, мальчики Так только «М -м Миша Сказал Юрковский М Мы же видим Что он что-то задумал «Говори, толстяк!» Сказал Дауга свирепо Штурман снова попытался подняться «Сиди!» Сказал Юрковский безжалостно «Миди! Со специями!» «Говори!» Михаил Антонович стал красен, как маг «Мы не дети!» Сказал Дауга «Нам уже приходилось умирать!» «Какого беса вы там секретничаете?» «Есть шанс!» — едва слышно пробормотал штурман «Шанс всегда есть!» — возразил Дауга «Конкретнее!» «Ничтожный шанс!» — сказал Михаил Антонович «Право, мне пора, мальчики!» «Что они делают?» — спросил Дауга «Чем они заняты, Лёшка и Иван?» Михаил Антонович с тоской поглядел на люк в рубку «Он не хочет вам говорить», — прошептал он. «Он не хочет вас зря обнадеживать. Алексей надеется выбраться. Они там перестраивают систему магнитных ловушек. И отстаньте от меня, пожалуйста!» Закричал он тонким пронзительным голосом, кое-как встал и заковылял в рубку. «Мандия!» Тихо сказал Мулар и снова лег навзничь «А, все это ерунда, барахтанье», — сказал Дауга «Конечно, Быков не способен сидеть спокойно, когда Костлявая берет нас за горло Пошли! Пойдемте, Шарль, мы уложим вас в амортизатор, приказ капитана» Они взяли Мулара под руки с двух сторон, приподняли и повели в коридор Голова Мулара болталась. «Мондио!» — бормотал он. «Простите! Я есть весьма плохой межпланетник! Я есть только всего радиооптик!» Это было очень трудно. Идти самим и тащить Мулара. Но они все-таки добрались до его каюты и уложили радиооптика в амортизатор. Он лежал в длинном, не по росту ящике, Маленький, жалкий Задыхающийся с посиневшим лицом «Сейчас вам станет хорошо, Шарль!» Сказал Дауга Юрковский молча кивнул И сейчас же сморщился от боли в позвоночнике «Полежите, отдохните!» Сказал он «Хорошо!» Сказал Мулар «Спасибо, товарищи!» Дауга задвинул крышку и постучал Мулар постучал в ответ. «Ну хорошо», — сказал Дауга. «Теперь бы нам костюмы для перегрузок». Юрковский пошел к выходу. На корабле было только три костюма для перегрузок. Костюмы экипажа. Пассажирам при перегрузках полагалось лежать в амортизаторах. Они обошли все каюты и собрали все одеяла и подушки. В обсерваторном отсеке они долго устраивались у перископов, Обкладывали себя мягким со всех сторон А потом легли и некоторое время молчали, отдыхая Дышать было трудно Казалось, на грудь давит многопудовая гиря «Помню, на курсах нам давали сильные перегрузки», — сказал Юрковский «Пришлось сбрасывать в вес» «Да», — сказал Дауга «Я совсем забыл» «Что это за чепуха про мидии со специями?» «В -в «Вкусная вещь, правда?» — сказал Юрковский. «Наш штурман ввез тайком от капитана несколько банок, и они взорвались у него в чемодане». «Ну!» — сказал Дауга. «Опять! Ну и лакомка! Ну и контрабандист!» «Его счастье, что Быкову сейчас не до этого!» Б «Быков, наверное, еще не знает», — сказал Юрковский. «И никогда не узнает», — подумал он. Они помолчали, потом Дауга взял дневники наблюдений и стал их просматривать. Они немного посчитали, потом поспорили относительно метеоритной атаки. Дауга сказал, что это был случайный рой». Юрковский объявил, что это кольцо Кольцо у Юпитера Презрительно сказал Дауга Да, сказал Юрковский Я давно подозревал И теперь вот убедился Нет, сказал Дауга Все-таки это не кольцо Это полукольцо Ну пусть полукольцо Согласился Юрковский Конгрен большой молодец Сказал Дауга Его расчеты просто замечательно точны. Не совсем, сказал Юрковский. Это почему же, осведомился Дауга. Потому что температура растет заметно медленнее, объяснил Юрковский. Это внутреннее свечение не классического типа, возразил Дауга. Да, не классического, сказал Юрковский. Конгран не мог этого учесть. — сказал Дауга. — Надо было учесть. Об этом уже сто лет спорят. Надо было учесть. — Просто тебе стыдно, — сказал Дауга. — Ты так бронился с конгареном в Дублине, и теперь тебе стыдно. — Балда ты, — сказал Юрковский. — Я учитывал неклассические эффекты. — Знаю, — сказал Дауга. — А если знаешь... Сказал Юрковский То не болтай глупостей Не ори на меня Сказал Дауга Это не глупости Не классические эффекты ты учел А цена этому сам видишь какая Это тебе такая цена Рассердился Юрковский До сих пор не читал моей последней статьи Ладно Сказал Дауга Не сердись У меня спина затекла «Меня тоже», — сказал Юрковский. Он перевернулся на живот и встал на четвереньки. Это было нелегко. Он дотянулся до перископа и заглянул. «Посмотри-ка», — сказал он. Они стали смотреть в перископы. Тахмасиб плавал в пустоте, заполненной розовым светом. Не видно было ни одного предмета, никакого движения, на котором мог бы задержаться взгляд. Только ровный розовый свет». Казалось, что смотришь в упор на фосфорицирующий экран После долгого молчания Юрковский сказал «Скучно!» Он поправил подушки и снова лег на спину «Этого еще никто не видел!» Сказал Дауга «Это свечение металлического водорода!» «Таким наблюдением!» Сказал Юрковский «Грош цена!» «Может, пристроим к перископу спектрограф?» «Глупости!» – сказал Дауга, еле шевеля губами. Он сполз на подушке и тоже лег на спину. «Жалко!» – сказал он. «Ведь этого еще никто никогда не видел!» «Да, да чего же мерзко ничего не делать?» — сказал Юрковский с тоской. Дауга вдруг приподнялся на локти и нагнул голову, прислушиваясь. «Что ты?» — спросил Юрковский. «Тише!» — сказал Дауга. «Послушай!» Юрковский прислушался. Низкий, едва слышный гул донесся откуда-то, волнообразно нарастая и снова затихая, словно гудение гигантского шмеля. Гул перешел в жужжание, стал выше и... И смолк. Что это? спросил Дауга. Не знаю отозвался Юрковский в полголоса. Он сел. Может быть, это двигатель? Нет. Это оттуда Дауга махнул рукой в сторону перископов. Ну-ка! он опять прислушался и снова послышалось нарастающее гудение. «Надо поглядеть!» — сказал Дауга. Гигантский шмель смолк, но через секунду загудел снова. Дауга поднялся на колени и уткнулся лицом в нарамник перископа. «Смотри!» — закричал он. Юрковский тоже подполз к перископу. «Смотри, как здорово!» — крикнул Дауга. Из желто-розовой бездны поднимались огромные радужные шары — Они были похожи на мыльные пузыри и переливались зеленым, синим, красным. Это было очень красиво и совершенно непонятно. Шары поднимались из пропасти с низким нарастающим гулом, быстро проносились и исчезали из поля зрения. Они все были разных размеров. И Дауга судорожно вцепился в рубчатый барабан дальномера. Один шар, особенно огромный и колыхающийся, прошел совсем близко на несколько мгновений обсерваторный отсек заполнился нестерпимо низким зудящим гулом и планетолет слегка качнуло Эй в обсерватории раздался в репродукторе голос быкова что это за бортом «Ф -ф -ф -ф феномены сказал юрковский пригнув голову к микрофону что спросил быков пузыри какие-то пояснил юрковский. «Это я и сам вижу!» — проворчал Быков и замолчал. «Это уже не металлический водород!» — сказал Юрковский, почти не заикаясь. «Пузыри исчезли!» «Вот!» — сказал Дауга. «Диаметры! 500, 900 и три триста метров! Если, конечно, не искажается перспектива! Больше я не успел!» «Что это может быть?» В розовой пустоте пронеслись еще два пузыря Вырос и сейчас же смолк густой басовый звук «Машина планеты работает», — сказал Юрковский «Мы никогда не узнаем, что там происходит» «Пузыри в газе», — сказал Дауга «А впрочем, какой это газ? Плотность, как у бензина» Он обернулся На пороге открытой двери сидел Мулар, прислонившись виском к косяку. Кожа на его лице вся сползла к подбородку от тяжести. У него был белый лоб и темно-вишневая шея. «Это есть я!» – сказал Мулар. Он перевалился на живот и пополз к своему месту у казённика. Планетологи молча смотрели на него. Затем Дауга встал, взял две подушки у себя и у Юрковского – И помог Малару устроиться поудобнее Все молчали «Очень тоскливо», — сказал наконец Малар «Не могу один, хочется говорить» Он делал самое невообразимое ударение «Мы очень рады вам, Шарль», — сказал Дауга совершенно искренне «Нам тоже тоскливо, и мы все время говорим» Малар попытался сесть, но раздумал и остался лежать Тяжело дыша и глядя в потолок. «А как жизнь, Шарль?» Спросил Юрковский с интересом. «Жизнь хорошо!» Сказал Мулар, бледно улыбаясь. «Только мало!» Дауге лег и тоже уставился в потолок. «Мало!» Подумал он. «Гораздо меньше, чем хочется!» Он выругался в полголоса по-латышски. «Что?» — спросил Мулар. «Он ругается», — объяснил Юрковский. Мулар вдруг сказал высоким голосом. «Друзья мои!» И планетологи разом повернулись к нему. «Друзья мои!» — сказал Мулар. «Что мне делать? Вы есть большие люди и герои!» «Да, герои, да герои Мондю! «Вы смотрели в глаза смерти больше, чем я смотрел в глаза девушки!» Он горестно помотал головой. «И я совсем не есть опытный. Мне страшно, и я хочу много говорить сейчас, но сейчас уже близок конец, и я не знаю как». «Да, да, как надо сейчас говорить?» Он смотрел на Дауга и Юрковского блестящими глазами. Дауга неловко пробормотал «О, черт!» И оглянулся на Юрковского Юрковский лежал, заложив руки за голову И искоса глядел на Малара «О, черт!» Сказал Дауга «Я уже и забыл!» «Могу рассказать, как мне однажды Хотели ампутировать ногу!» Предложил Юрковский «Верно!» Радостно сказал Дауга А потом вы, Шарль, тоже расскажете что-нибудь веселенькое Ах, вы все шутите, сказал Мулар А еще можно спеть, сказал Дауга Я про это читал Вы нам споете, Шарль? Ах, сказал Мулар Я совсем прокис Отнюдь, сказал Дауга Вы замечательно держитесь, Шарль А это самое главное Правда, Шарль Замечательно держитесь А, Володя? Конечно, сказал Юрковский Замечательно А капитан не спит Бодро продолжал Дауга Вы заметили, Шарль? Он что-то задумал, наш капитан Да, сказал Мулар Да, наш капитан... Это есть большая надежда Еще бы, сказал Дауга Вы даже не знаете, какая это большая надежда Метр девяносто пять", сказал Юрковский Молар засмеялся вы, вы все шутите, сказал он А мы пока будем болтать и наблюдать, сказал Дауга Хотите посмотреть в перископ, Шарль? Это красиво «Этого никто никогда не видел!» Он приподнялся и приник к перископу. Юрковский увидел, как у него вдруг выгнулась спина. Дауга обеими руками взялся за нарамник. «Боже мой!» — сказал он. «Планетолет!» В розовой пустоте висел планетолет. Он был виден совершенно отчетливо, и во всех подробностях, и находился, по-видимому, в километрах трех от Такмасиба. Это был фотонный грузовик первого класса с параболическим отражателем, похожим на растопыренную юбку, с круглой жилой гондолой и дисковидным грузовым отсеком с тремя сигарами аварийных ракет на далеко вынесенных кронштейнах. Он висел вертикально и совершенно неподвижно. И он был серый, как на экране черно-белого кино – Тоже же это?» – пробормотал Дауга. «Неужели Петрушевский?» «Погляди на отражатель», – сказал Юрковский. Отражатель серого планетолета был обломан с края. «Тоже не повезло ребятам», – сказал Дауга. о – сказал Мулар. «А вон еще один!» Второй планетолет, точно такой же, висел дальше и глубже первого. «И у этого обломан отражатель!» — сказал Дауга. «Я знаю!» — сказал неожиданно Юрковский. «Это наш Тахмасиб!» М -м «Мираж!» Это был двойной мираж. Несколько радужных пузырей стремительно поднялись из глубины, и призраки Тахмасиба исказились, задорожали и растаяли. А правее и выше появились еще три призрака. «Какие красивые пузыри!» — сказал Мулар. «Они поют!» Он снова лег на спину. У него пошла носом кровь, и он сморкался и морщился, и все поглядывал на планетологов, не видят ли они. Они, конечно, не видели. «Вот!» — сказал Дауга. «Ты говоришь, что здесь скучно!» «Я не говорю!» — сказал Юрковский. «Нет, говоришь!» — сказал Дауга. Ты брюжишь, что здесь скучно. Оба старались не глядеть на Молара. Кровь остановить было нельзя. Она свернется сама. Радиооптика нужно было бы отнести в амортизатор, но... Ничего, она свернется. Молар тихо сморкался. А вон еще мираж, сказал Дауга. Но это не корабль. Юрковский заглянул в перископ. «Не может быть!» – подумал он «Этого не может быть!» «Не тут, не в Юпитере!» Под Тахмасибом медленно проплывала вершина громадной серой скалы Основание ее тонуло в розовой дымке Рядом поднималась другая скала, голая, отвесная, изрезанная глубокими прямыми трещинами А еще дальше вырастала целая вереница таких же острых крутых вершин и тишина в обсерваторном отсеке сменилась скрипами, шорохами, едва слышным гулом, похожим на эхо далеких-далеких горных обвалов. «Это не мираж», — проговорил Юрковский. «Это похоже на ядро». «Вздор», — сказал Дауга. «Возможно, все-таки у Юпитера есть и ядро». «Вздор, вздор!» Нетерпеливо сказал Дауга Горная цепь тянулась под тахмасивом И не было ей конца «Он еще!» Сказал Дауга Выше скалистых зубьев Выступил темный бесформенный силуэт Вырос, превратился в изъеденный обломок Черного камня и снова скрылся Сейчас же за ним вслед появился другой Третий А вдали, едва различимая Бледным пятном светилась округлая серая масса Горный хребет внизу постепенно опускался и исчез из виду. Йорковский, не отрываясь от перископа, поднес к губам микрофон. Было слышно, как у него хрустнули суставы. «Баякав!» — позвал он. «Алексей!» «Алеши нет, Володенька!» — отозвался голос штурмана. Голос был сиплый и задыхающийся. «Он в машине!» «Михаил!» «Мы идем над скалами», — сказал Юрковский. «Над какими скалами?» — испуганно спросил Михаил Антонович. Вдали прошла поразительно ровная, словно отполированная поверхность, огромная равнина, окаймленная невысокой грядой круглых холмов. Прошла и утонула в розовом. «Мы еще не все понимаем», — сказал Юрковский. «Я сейчас посмотрю, Володенька», — сказал Михаил Антонович. За перископом проплывала еще одна горная страна. Она плыла высоко вверху, и вершины гор были обращены вниз. Это было дикое, фантастическое зрелище. И Йорковский подумал сначала, что это опять мираж. Но это был не мираж. Тогда он понял и сказал. «Это не ядро, Аганыч». Это кладбище Дауга не понял Это кладбище миров Сказал Юрковский Джуб проглотил их Дауга долго молчал А затем пробормотал Какие открытия Кольцо Розовое излучение Кладбище миров Жаль Очень жаль Он оглянулся и окликнул Мулара. Мулар не ответил. Он лежал ничком. Они стащили Мулара в амортизатор, привели его в чувство, и он, измотанный, отекший, сразу заснул, словно упал в обморок. Потом они вернулись в обсерваторный отсек и снова повисли на перископах. Под такмасибом и рядом с такмасибом и временами над Тахмасибом Медленно проплывали в потоках сжатого водорода несостоявшиеся миры. Горы, скалы, чудовищные потрескавшиеся глыбы, прозрачные серые облака пыли. Потом Тахмасиб отнесло в сторону, и в перископах остался только пустой, ровный розовый свет. Устал, как собака, сказал Дауга. Он перевернулся на бок, и у него затрещали кости. «Слышишь?» «Слышу!» — сказал Юрковский. «Давай смотреть!» «Давай!» — сказал Дауга. «Я думал, это ядро!» — сказал Юрковский. «Этого не могло быть!» — сказал Дауга. Юрковский стал тереть лицо ладонями. «Это ты так говоришь!» — сказал он. «Давай смотреть!» Они еще многое увидели и услышали Или им казалось, что они увидели и услышали Потому что они оба уже страшно устали И в глазах иногда темнело И тогда исчезали стены обсерваторного отсека Оставался только ровный розовый свет Они видели широкие неподвижные зигзаги молний Упиравшиеся в тьму наверху и в розовую бездну внизу И слышали, как с железным грохотом пульсируют в них лиловые разряды. Они видели какие-то колышущиеся пленки, проплывавшие с тонким свистом совсем рядом. Они разглядывали причудливые тени во мгле, которые двигались и шевелились, и Дауга спорил, что это объемные тени. А Юрковский доказывал, что Дауга бредит. И они слышали вой, и плеск, и грохот, и странные звуки, похожие на голоса. И Дауга предложил зафиксировать эти звуки на диктофоне. Но тут заметил, что Юрковский спит, лежа на животе. Тогда он повернул Юрковского на спину и снова вернулся к перископу. В открытую дверь отсека вползла волоча брюха по полу Варечка, синяя в крапинку, подобралась к Юрковскому и взгромоздилась к нему на колени – Дауга хотел прогнать ее, но у него уже совсем не было сил. Он даже не мог поднять головы. Аваречка тяжело вздымала бока и медленно мигала. Шипы на ее морде стояли ежом, и полуметровый хвост судорожно подергивался в такт дыханию.